Эпилог. Месяц спустя. Лифина купала девочек в бане, когда к ним залетела взъерошенная Елена со слезами на глазах. «Что случилось?» — со страхом в голосе прошептала Наташа. «Я... я... тебе плохо?» — спросила девушка и тут же встала с колен, но, увидев, как подруга качает головой, произнесла. «Сергею плохо?» Елена вновь покачала головой, сдерживая улыбку, но не слезы. «Да что случилось? Может, что-то болит?» обеспокоенно спрашивала подругу Лефина, вытирая мокрые руки о своё платье. «Наташка! Наташенька! Я беременна!» Радостно воскликнула вечерняя гостья. «Фуф! Я-то переживаю, а ты...» «Что?» — взволнованно уточнила Наталья. «Да, да, да! Святая жрица! У меня будет ребёнок! У нас будет карапуз! Да!» Заорала она и кинулась подруге на шею, а потом вытащила из ванны маленькую Юлю и стала целовать ее мокрую попку, спинку, ушки, личико. Все, что видела, приговаривая. «Моя маленькая, моя любименькая, спасибо, спасибо, сокровище! Ты подарила своей любимой тете самый лучший подарок на свете – это быть матерью!» Все тише говорила девушка, проглатывая слезы и отдав Лефине ребенка, громко разревелась в голос. «Тонечка!» «Возьми малышек!» – крикнула Наташа и, вручив девочек нянечке, плюхнулась на деревянный пол к Лене, захватив ее в объятия. «Ленка, ты это как никто заслужила!» – уверенно произнесла она. «Правда?» – плача спросила Елена. «Да! И знай, что твои родители смотрят на тебя с небес и радуются вместе с нами!» «Ты думаешь?» – вытирая рукой слезы, просипела Лена. «Я же... неважно!» Они гордятся тобой и довольны, что их дочь обрела счастье. «Ой, Наташа, я тебе говорила, что ты лучшая и добрая подруга на свете», сказала Елена, продолжая плакать в объятиях Лефины. «Да, но знаешь, я не против это слышать так часто, как ты говоришь», сказала девушка, и они рассмеялись сквозь слезы. «А Серега в курсе?» спросила через некоторое время Наташа. «Нет, я как результаты анализов посмотрела, так сразу к тебе» так ночью ему сюрприз сделаешь. Не, не дотяну. Как только поплачусь у тебя на груди, к нему побегу. Плакать от радости? И это тоже. Думаю, он будет счастлив, сказала Лена, улыбаясь покрасневшими глазами. Я тоже думаю. Наташа, а расскажи мне все про малышек. Зачем? Чтобы быть готовой ко всему. Нет, с детьми невозможно быть готовой. Они всегда устраивают нежданные сюрпризы в самый неподходящий или подходящий момент. «Правда?» – радостно уточнила Лена. «Конечно. Вот когда Маришке было пять месяцев, слезы счастья высохли на щеках девушек, появился довольный искренний смех. И если бы кто зашел сюда, в баню, то увидел бы, как две взрослые женщины сидят на полу и, обнявшись, смеются над детскими шалостями». Два месяца спустя. Новосибирск. Железнодорожный вокзал. «Сережа!» – нежно проворковала Лена. «Да, моя любимая капризная жёнушка!» Ухмыляясь, ответил Сергей, подавая Елене мягкое мороженое. «Сергей, там кукурузу варёную продают. Хочу до ужаса, аж слюнки текут!» Умоляющими глазками посмотрела девушка на мужа. «Зайка, ты мне позавчера сказала, чтобы я не смел предлагать тебе силос!» «Да? Ох, а я и забыла! Так это же было позавчера! Значит, доченька уже полюбила этот силос! А своим любимым девочкам нельзя отказывать!» «Думаешь?» Счастливо спросил муж. «Конечно, купи и поедем домой, а то еще и селедки захочется». «Не, нужно срочно домой. Зоопарк посетили, всех зверюшек сфотографировали, теперь домой. Если честно, милая, я вообще не понимаю, как ты конфеты колбасой заедаешь, а кефир соком». «Да ладно тебе, бывает иногда». «Иногда? А я думал всегда». «Нет, я счастлив, что девочки у меня с хорошим аппетитом. Но, может, не стоит так смешивать?» «Я сейчас слюной захлебнусь, а ты рассуждаешь». «Ворчливая, к тому же, и обидчивая, между прочим», сказала девушка, надувая щеки. Сергей не удержался и расцеловал ее щечки. «Люблю тебя, моя красавица, а я тебя. И если я помру, то любить тебя будет некому». «Все, ладно, ладно», сказал он и пошел через дорогу к женщине, которая в кузовке продавала вареную кукурузу. Елена с довольной улыбкой смотрела на любимого, который терпел ее капризы и ворчливо все выполнял. «Да, ох, и нравится мне мое деликатное положение!» Радостно подумала девушка и почувствовала, как у нее кто-то выхватил сумку. Наглый малец сапал ее вещь и побежал на железнодорожный вокзал. Елена непонимающе уставила след убегающему сорванцу и просто офигела. «Вот это да! Средь белого дня меня обворовал семилетний мальчуган. До чего дожила!» Хотя, ладно, может, хоть поест, а то отсюда слышу, как у него в животе урчит». И тут елена ударила теплой волной изнутри. Она непонимающе сощурилась и положила руку на живот. Через несколько мгновений она вздохнула и сказала. «Не, доча, только не пытайся мне сказать, что это твоя пара. Не, нам взять бомжик не нужен, к тому же он человек. Что? Или ты просто хочешь, чтобы он жил с нами? Ты уверена?» Маленькая Виена толкнула ножкой или ручкой в огромный животик, от отчего мама сразу засветилась от счастья. Еще в животе пигалится, а уже веревки из мамы вьет. Эх, ладно, время покажет. Пойду посмотрю, что там за чудо меня обворовало. Не дожидаясь Сергея, Лена пошла по не очень приятному запаху мальчишки. Когда прошла вокзал, оказалась на путях. Двинулась в сторону деревьев, где был кювет. Приблизившись, она увидела, как мальчишка роется в ее сумке, удивленно рассматривая каждую вещь. Когда он дошел до пирожков с капустой, которые Сережа купил Лене в дорогу, трясущимися руками отложил сумку на щебенку и начал есть сдобу с таким счастьем и восторгом, что девушке стало не по себе. Святая жрица, да он просто хотел есть и украл сумку в надежде, что у беременной женщины найдется что-то поесть. Стоять? А может, он полукровка? Вроде нет. «Обычный мальчик. Или нет? Очень интересно. А хочешь курицу и молочную шоколадку?» Выпалила она первое, что захотела съесть сама. Мальчик резко повернулся, но Лена послала ему мысль сидеть и никуда не двигаться. Он попытался встать, но у него не получилось. «Я...» «Так ты хочешь есть или нет?» Спросила она, садясь на щебенку рядом с ним. Мальчик не сказал, лишь гордо отвернулся в сторону. «Да ладно тебе!» «Видишь, я тетя беременная и люблю покушать. Вот и предложила. Думаю, что ты давно ничего не ел». «С пятницы», – промямлил мальчик. Елена побледнела, когда услышала его ответ. Ведь сегодня был понедельник. «Родня есть?» «Нет», – тихо произнес он. «А хочешь жить в семье? Только если воровать перестанешь». «А вы меня на органы продадите?» С сомнением спросил он. «Ого! А кто тебе такие сказки рассказал?» «Парни, которые крышуют меня». «Ух, как сказал! А как они крышуют, если сами без крыши над головой живут?» «Не, тетя, ты не понимаешь. Они меня защищают!» «Снисходительно», — сказал мальчик. «От кого?» «От всех, кто хочет меня в детдом засунуть, а я за это плачу». «И сколько?» — выпалила будущая мама, раздираемая любопытством. «Все, только изредка на еду у них прошу. Но в последнее время я стал таким неуклюжим, поэтому...» «Поняла». «Знаешь, а у меня с мужем скоро родится дочка, и она в животике умеет разговаривать». «Я не верю, такого не может быть», – насупился парнишка. «Клянусь, честная-причестная, и она попросила меня, чтобы ты был ее братиком, если, конечно, этого захочешь». «Правда?» – неверяще спросил мальчик. «Конечно, я обещаю, что тебе у нас понравится. У нас огромный дом, там много комнат. Я думаю, тебе какая-нибудь до да подойдет. Пойдешь в школу. в общем «Я и мой муж». «Хм-хм, можно к вам?» спросил Сергей, которого Елена совсем не почувствовала. «Конечно. Серёжа, познакомься с...» «Владимир», уверенно сказал мальчик со страхом в сердце, но протянул руку. «Сергей», сказал мужчина и пожил руку мальчику. «А как вы нас нашли?» сказал мальчик и стал принюхиваться. «Вова, ты полукровка?» «А кто это?» «Это сверхчеловек. Наполовину оборотень, наполовину человек». «Это сказки», – обиженно сказал мальчик, считая, что его обманывают. «Потом об этом поговорим. Ты знаешь, я слышал ваш разговор. И считаю, что было бы классно, если бы у нас появился такой сын, как ты». «Чё, правда?» – пораженно воскликнул Вова. «Конечно», – твердо сказал мужчина. «Ну, тогда я согласен». «Вот и здорово, парни. А теперь домой. И не забыть курочку со сладостями купить. Мы очень голодные. Правда, Вова?» да Сергей подхватил жену на руки и понес к вокзалу. «Сереженька, тебе не тяжело?» С довольным лицом спросила беременная девушка. «Ну что ты, милая, не беспокойся. Тебя носить — одно удовольствие». «Да я ради приличия спросила. Знаю, что никуда бы ты не делся, даже если бы и тяжелая была». «Но ты не такая». «Я золотая», — счастливо прошептала девушка и нежно обняла мужчину за шею. «И скромная к тому же», — отметил оборотень и ласково чмокнул жену в щеку. «Вов, ты там не отстаешь от нас?» «Нет», – счастливо сказал мальчик, с интересом наблюдая за взрослыми. «Вот и молодец. чувствуешь что командир отряда у нас вырастет». «Ого, а я правда смогу им стать?» «Даже не сомневайся. Пошли, боец», – сказал Сергей, и мальчик счастливо побежал за своей новой семьей, чувствуя, что совершает правильный поступок, что так и должно быть. Пять лет спустя. Рождество в доме Вадима и Натальи Курсановых. Маленькая София с золотыми кучеряшками бегала по дому в костюме лисички и кричала «Не догоните! Не догоните!» Такого же возраста, но больше по росту в два раза, ее догоняли маленькие Женя и Андрей. Игра у них была такой звонкой и счастливой, что взрослые то и дело поглядывали на озорников. Марина и Юля смотрели «Красавицу чудовище» Оха и Аха, комментируя замечательный мультик. А уже взросленький Владимир стоял у двери и зорко смотрел за сестрой, чтобы от таких резвых игр она не упала. Периодически он успокаивал детей и выговаривал, что они могут ушибиться. Наташа с салатом застыла в коридоре и с интересом слушала разговор. Потом улыбнулась и пошла к Лене, которая красиво сервировала стол. «Лен, а тебе не кажется, что братья в этом возрасте стараются сбегать от забот за маленькими сестрами, а Вова наоборот, глаз с нее не спускает? «Ну, не знаю. Он с детства у меня помощник, и всегда рад посидеть с сестрой». «А ты не думала, что они истинная пара?» – спросила Лефина. «Думала, но пока не вижу признаков. Только забота и любовь, как к сестре». «Ладно, время покажет». «Это точно», – подтвердила Елена. «Ну что, будем звать всех за стол?» – спросила Наташа. «Ага, только я вначале наших мужей приглашу. Они сейчас в кабинете зависли. А то пока они соизволят прийти за стол». Там уже все будет съедено маленькими обжорками. — Не, еды наготовлены немерено. — Точно, как и в тот раз, — сказала Елена, и девушки весело рассмеялись. Елена зашла в кабинет, как обычно, забыв постучать, но все уже привыкли и не замечали этого момента. — Пойдемте на праздничный ужин, мальчики, чтобы потом не ворчали, что рождественского гуся вам не досталось. Сергей подошел к жене и, обняв ее за чуть полноватую талию, нежно прошептал. Насколько я помню, мы с братом в этот раз трех гусей вам привезли. Но детишки-то растут, так что не стоит сбрасывать это со счетов. Точно, усмехнулся Вадим. А на следующее Рождество еще один волчонок добавится. Нужно гусей разводить стаи придумал Сергей. Фу, скорчила недовольную морточку Елена. И что вы тут обсуждаете, когда дети уже атакуют праздничный стол? Спросила Наташа, заходя к ним в кабинет. «Гусей, милая», — сказал Вадим и, ласково поцеловав жену, продолжил. «Но тема уже закрыта, так как наши голодные волчата все перевернут без нас». Когда я шла к вам, краем глаза заметила, что Софийка опять уже бантики с бирками на подарках отрывала. Снова будет путаница с сюрпризами. «Шкодница», — радостно заварковал гордый папа. «Вся в маму». «Угу, тогда советую идти поскорее, чтобы мамина копия елку не снесла», — сказал Вадим. «Это ты сейчас сказал мне комплимент или камнем хотел заехать в лоб?» – пробурчала Елена. «Лена, да ни за что на свете! С тобой и беременной опасно связываться!» – сказал мужчина, и все засмеялись. Пары, посмеиваясь и подшучивая друг над другом, стали выходить из кабинета в столовую, чтобы с семьей отметить волшебный праздник – Рождество.